Глава 8. Я вышел из кабинета и тут же услышал грохот, ругань и звук разбившегося стекла. Не задумываясь над тем, что это могло быть, я бросился в ту сторону, откуда раздавались звуки. Первая мысль, которая в таких случаях приходит, почему-то всегда была о том, что на нас напали и что сейчас в соседнем коридоре идет бой. Хотя как бой мог возникнуть локально в соседнем коридоре, минуя вход и прорыв через ворота. Было не слишком понятно. Но разум о подобных необъяснимых моментах скромно умалчивал. Он вообще в подобных ситуациях частенько уступал в свое место панике, а то и было совершенно плевать на какие-то там необъяснимые явления. «Вот победим», — внушала она, — «тогда и разберемся. Свернув по коридору за угол, я очутился в следующем коридоре, ведущем в левое крыло здания. Посреди коридора сидел Чижиков, А рядом с ним на полу валялись осколки, бывшие когда-то графином из-под воды. Вода расплескалась по полу. А еще было похоже, что перед тем, как разбить графин, Чижиков пролил воду на себя и теперь сидел в луже. «Марк, а ты что здесь делаешь?» Слова уже вырвались, и я тут же мысленно себя обругал. Более идиотского вопроса придумать было просто невозможно. «Что он тут делает? Сидит, мать твою!» «Сижу!» рявкнул молодой офицер. Твоя рысь меня с ног сбила. И. Женя, почему она у тебя сине-зеленая? Макар растительный сожрала, машинально ответил я. Похоже, она цвет меняет, когда пугается или начинает нервничать. Чежиков, ты зачем Феру напугал? Ну даже какая пугливая рысь. О сразу ее не скажешь. Руку мне дай. Я, похоже, ногу повредил. Не могу подняться процедил Чижиков. Я протянул ему руку, но когда он попытался подняться, то взвыл и рухнул обратно в ложу. Похоже, ногу он повредил серьезнее, чем самому казалось. «За шею держись», посоветовал я Марку. Он собрался, обхватил меня за шею, стиснув зубы. Я рывком поднял его на ноги. На этот раз Чижиков не орал, потому что морально готовился к боли. Обхватив его за талию, поддерживал, пока он допрыгал до комнаты. По дороге выяснил подробности произошедшего. Марк захотел пить, но воды в графине не оказалось. Он попробовал кого-нибудь позвать, но ничего не получилось. Ну так это понятно. Горничные в это время почти все в поместье были отправлены. Тут и в обычное время ни воды, ни еды не допросишься. А сейчас и подавно. В общем, отправился Чижиков искать питьевую воду, разумно предположив, что из крана пить, конечно, можно, но не все время. Он даже нашел кухню и наполнил графин водой, чем мог гордиться. Но когда Марк шел обратно в свою комнату, в этот же коридор выползла зевающая рысь. Уж не зная, то ли от неожиданности, то ли от чего-то еще, но Фыра, увидев Чижикова, понеслась прямо на него и опрокинула на пол вместе с графином. А когда он разбился, а Чижиков начал материться, испугалась и позеленела, чем ввела Марка в некое подобие ступора. Призванный Лебедев недовольно осмотрел Чижикова, Сказал, что от ушиба задницы и небольшого растяжения еще никто не помер, зафиксировал ногу, обезболил и попросил больше не отвлекать его от важной работы по пустякам. Оставив Чижикова слегка приходить в себя, я направился за Сусриковым. Он шел мне навстречу по коридору, нахмурив брови. «А почему твоя рысь синяя? Это было первое, что он у меня спросил. Покрасил. Я закатил глаза. Зачем? Он нахмурился еще больше. «Считаю, что так красивее. И вообще, я художник. Я так вижу». Ответив ему, развернулся и пошел в обратную сторону. «Пошли за Чижиковым. Потом вы потихоньку выйдете из дома вместе с Михалычем. Ты же помнишь Михалыча?» «Тот повар, который весьма профессионально тесаками махал». И сделал несколько движений, показывая, как именно Михалыч махал тесаками. «Да, помню». «А ты куда?» «Ваших коней пока перекрашу, чтобы они с моей фырой гармонировали», совершенно серьезно ответил я. Увидев на его лице скепсис, добавил. «Машину попрошу вам приготовить. Хоть тут недалеко и вполне можно было прогуляться, но Чижиков умудрился какую-то связку на ноге потянуть и вряд ли сможет долго ходить». «Это не Чижиков, а сто рублей убытка», покачал головой Сусликов, и направился в комнату Марка. «Нет, он, похоже, просто везунчик по жизни. Только на моей памяти с Чижиковым какой только херни не происходило», пробормотал я, направляясь к выходу. По дороге я заглянул на кухню, где нашел Михалыча. Он не утерпел и заглянул в столь любимое им помещение. Отправив его на крыльцо дожидаться господ офицеров, сам я пошел искать Тихона, чтобы тот организовал нам машину потому что метаться по всему поместью, выясняя, кто именно у нас водитель, я точно не собирался. А перед этим я заглянул в библиотеку. Дед вроде бы собирался почитать перед обедом. Он действительно читал, удобно устроившись на диване. «Интересно?» – спросил я, оседлав стул и сложив руки на спинке. «Это, случайно, не та книга, которую читал Игнат? Ночью, в чудном свете ламп, освещающих коридор перед моей спальней». Эм. Дед отложил книгу и посмотрел на меня. Нет, а вот тебе не помешало бы приобщиться к прекрасному. Я к прекрасному приобщаюсь ежедневно, ответил я. Ну, я человек простой, офицер, и про искусство знаю только, что если произведение этого самого искусства висит на стене, то это картина, фыркнул дед. Угу. А если его можно обойти по кругу то это статуя, я тебя понял», — резко поднялся со стула. «Сусриков с Чижиковым приехали». «Я в курсе», — дед кивнул. «Я хочу отвезти их к райским птицам. Мне все равно нужно туда Михалыча закинуть. А господам офицерам, думаю, понравится идея обсудить мальчишник в таком месте». Я покосился на книжные шкафы. «Тоже что-нибудь почитать, взять, что ли?» «Почему бы и нет?» — дед пожал плечами. «Так, я не ослышался. Ты сказал, отвезти?» «Тут идти пять минут». Чижиков Апфыру споткнулся и ногу повредил, ответил я на его невысказанный вопрос. «Ты никуда не собираешься? Я возьму машину». «Бери», — кивнул дед и покачал головой. «Как можно Апфыру споткнуться? Она же не маленький котенок, в конце концов». «Вот так», — я развел руками. Я надеюсь, ты не собираешься показывать своим дружкам истинное назначение этого дома. Дед весьма выразительно приподнял бровь. Нет, конечно, я же не идиот. Женя, в неполные двадцать лет все в какой-то мере идиоты. Я тоже был тем еще кретином. И дело здесь не в прожитых годах, а в полученном опыте, которого в 20 лет нет ни у кого. А если и есть. То очень однобокий». Он задумался, потом добавил. «Бывает, конечно, что и в 40 лет и в 60, а то и в 100 никакой опыт не появляется. Но чаще всего жизнь все-таки подкидывает парочку граблей, которые являются лучшими воспитателями». «Почему?» «Всегда есть примеры других». Я смотрел на него внимательно, стараясь понять, с чего этот дед вздумал меня воспитывать». Они, как правило, не учитываются. Каким бы ты ни был умным, всегда в голову закрадывается мыслишка о том, что ты умнее, сильнее, хитрее, и тебя все это не коснется. А в итоге ты спотыкаешься окошку и ломаешь на ровном месте ногу. Только личный опыт, Женя. Только личный. Именно поэтому я не держу тебя подле себя» и предоставляю право самому решать, чем заниматься в жизни. Хочешь картины – рисуй, хочешь бордельный бизнес – расширяй. Ни в том, ни в другом я тебе помогать не собираюсь, потому что попросту не знаю, как это делается. И да, если из произведения искусства льется вода, то это фонтан. Он хмыкнул и поднял книгу, показывая, что разговор окончен. «Именно поэтому у нас такой ужас в саду вместо приличных фонтанов расположен», добавил я и вышел из библиотеки. К этому времени Тихон уже нашел машину, а Сусриков с Чижиковым ждали на крыльце. Михалыча нигде не было видно. «Ну и где наш доблестный рыцарь Тесаков и поварёшки?» Я гляделся по сторонам, затем махнул рукой на машину. «Садитесь, я сейчас подойду». «А куда мы все таки поедем?» спросил Сусликов, поддерживая Чижикова, пока тот ковалял по ступенькам крыльца к ожидающему автомобилю. видите, ответил я рассеянно. «Вам понравится». И побежал искать Михалыча. Побежал сам, потому что поблизости, как назло, не было ни одной живой души. То, куда бы ни ступил, обязательно на егере наткнешься, то они словно провалились сквозь землю. Не сворот же ребят снимать. У них дежурство, им не до моих причуд. Так что пришлось искать Михалыча самостоятельно. На кухне его не оказалось. Я оббежал почти весь дом. Повара нигде не было. Выскочил через черный ход на улицу, добежал до гаража, думая, что он пошел сразу сюда. Но нет. Михалыч как сквозь землю провалился. Наконец мне на глаз попался Тихон. «Где он?» «Кто он, ваше сиятельство?» Тихон потер лоб. «Михалыч!» И тут мой взгляд упал на машину. На переднем сиденье рядом с водителем сидел тот, кого я ношусь и ищу по всему дому. Он смотрел на меня абсолютно круглыми глазами, явно не понимая, что это со мной и зачем я круги нарезаю. Закрыв и открыв глаза, я смачно выругался и направился к машине. «Так вы Михалыча искали, ваше сиятельство? А я-то думал, чего это Евгений Федорович носится, как ошпаренный?» Зачистил Тихон, идя рядом со мной. «Так вы могли бы сразу спросить. Я бы вам указал на него». «Тихон, мне уже говорили сегодня, что я идиот. Не надо напоминать мне об этом». Рявкнул я, распахивая дверь и усаживаясь в салон, где места нам троим хватало с избытком. «Поехали на ягодную», — отдал я распоряжение водителю, который, понимающе кивнул, и машина тронулась с места. Сусриков ни о чем меня не спросил, но поглядывал с любопытством. Чижикову, похоже, было на все плевать. До места доехали быстро. Привратник, уже знавший нашу машину, на этот раз не держал нас под воротами, а распахнул их, пропуская машину на территорию. Возле входа в дом ждал Вискас. Я его не предупреждал, что приеду именно сегодня, но он чем-то задним чуял. «Ваше сиятельство, это он?» Вискас безошибочно указал на Михалыча, который уже вылез из машины и стоял, негромко переговариваясь с водителем. Он. Да, Сергей. Михалыч, когда осмотрит кухню, скажет, что ему понадобится. Деньги в сейфе. Можешь взять оттуда, тихо сказал я. Я помню, ваше сиятельство. Вискас кивнул, а затем перевел взгляд на Сусликова и Чижикова, уже вылезших из машины и с любопытством осматривающихся по сторонам. А это. «Это мои гости. Тот, что помоложе, который хромает, мой свидетель на свадьбе», добавил я. «А что, есть какие-то проблемы?» «Так ведь день», Вискос посмотрел осуждающе. «Большинство девочек спят. В залах уборка идет. Что же вы не предупредили заранее?» «Мы не развлекаться сюда приехали. Капитан очень переживает за мальчишник. Вот пускай и осмотрится. Если его все устроит, то я сообщу дату, когда заведение нужно будет закрыть на, эм, спецобслуживание». Нашёл я подходящий термин. Точнее мне его, как обычно, одна из мус нашептала. «Интересное обозначение», — кивнул Вискас. «Надо его запомнить. Господа, прошу». И он распахнул дверь передо мной и подошедшими офицерами. Мы всей дружной толпой вошли в просторный холл. Управляющий тут же схватил Михалыча за рукав и потащил в боковой коридор. Я там еще не был, но подозреваю, что где-то в глубине располагается кухня. Повар не сопротивлялся. Девушки его не слишком интересовали. Видимо, он был приверженец правила «никаких романов на рабочем месте». Собственно, мне его целеустремленность всегда нравилась. Думаю, что вдвоем с Жужу, при незначительной поддержке Вискоса, они сделают этих райских птиц по-настоящему золотыми. Проводив взглядом Михалыча, я повернулся к моим спутникам. Чижиков сосредоточенно осматривался по сторонам, в то время как Сусликов обратился ко мне. «Ну, возможно, именно сейчас я услышу объяснение. Где мы?» «В сказке. Где же еще? Честно, я не слышал, как она подошла. Обычно цокот от её каблучков был слышен далеко за пределами холла. Сейчас же она словно на мягких лапках прошлась. «Не слышно подкрадываться. Это привилегия хищных кошек. Если так пойдет дальше, мне стоит подумать и принять Ольгу в клан на официальной основе, сделав ее прорысивой. «Мадам!» — Сусликов припал к надушенной ручке, а Чижиков впал в ступор. «Я в восхищении. Но ваше появление лишь усилило мое любопытство. Граф никак не признается мне, куда именно мы пришли но я уже понимаю что это место выше всяких похвал растут обитают столь прелестные создания капитан опытный взгляд жужу скользнул по подтянутой фигуре по погонам и она с точностью до копейки определила размер его годового дохода в этом я был абсолютно уверен вы очень любезны пройдемте со мной я покажу вам здесь все и она подхватила его под руку и повела в тот коридор который заканчивался комнатой в восточном стиле. «Вот, учись, Чижиков!» Я, посмеиваясь, повернулся к кадету и не обнаружил его. «Чижиков?» Осмотревшись по сторонам, я не обнаружил его. «Марк!» — крикнул я, а ушедшие вперед жужу и Сусальков оглянулись. «Чего ты вопишь, Рысев?» довольно благожелательно спросил капитан. «Да так, покричать захотелось!» Я снова огляделся, а потом пошел обследовать холл. И то, что мы Чижикова потеряли, к моим воплям не имеет никакого отношения. То есть, как это мы потеряли Чижикова? Как мы его могли потерять, если он зашел в эту обитель красоты вместе со мной? Сусырьков даже растерялся. Он уже, похоже, сообразил, куда именно я их притащил, и нисколько не возражал. «Я тоже видела этого молодого военного». Жужу огляделась по сторонам. До нее, так же, как и до меня, не доходило, куда мог исчезнуть курсант из холла, где рядом с ним постоянно кто-то находился, да еще и с повреждённой ногой. Но куда он мог пропасть? Жужу перевела взгляд на лестницу, потом посмотрела на меня. Она была чертовски умна и не потащила бы наверх Сусликова, у которого могли возникнуть вопросы по поводу закрытых апартаментов. У клиентов таких вопросов не возникало но они поднимались с весьма конкретной целью — в сопровождении девушек. Или в чьём-то ещё сопровождении. «Ты не могла бы, дорогая, выделить нашему бравому капитану помощницу, а мы пока поищем заблудившегося Чижикова? Да и поболтаем заодно». Наконец, я принял решение. Нужно кое-какой проект обсудить. Надеюсь, девушки не будут против слегка обнажиться передо мной. «Ого!» — протянула Жужу, стрельнув в меня шальным взглядом. «Чтобы попозировать, а не за тем, о чем ты подумала!» Я покачал головой. «Зачем?» — спросила она, улыбаясь. «А вот об этом нам и предстоит поговорить», — добавил я тихо. Капитан смотрел на нас с жужу ошалелым взглядом, в котором читалось понимание того, кто действительно является здесь хозяином. Собственно, понять это было нетрудно. Стал бы я сюда повара своего тащить, если бы просто любил проводить здесь время. Хотя, возможно, существуют подобные оригиналы, но я к ним точно не отношусь. Да и мало кого в приличный бордель пустит среди белого дня». «Катерина!» Жужу хлопнула в ладони, и из коридора выскользнула хорошенькая девушка лет двадцати на вид. Оно выглядело странно невинно. На ее красивом личике не было и следа порока. «Так...» «А почему я ее не знаю?» Я невольно нахмурился. «Все работающие здесь люди обязаны принести клятву рысевым. Или выход вон там. Я никого сюда силой не затаскиваю». «Мы как раз шли, чтобы осмотреться и познакомиться». Жужу смотрела прямо. «Я готова за нее поручиться жизнью. Катюша – второй голос нашего представления. Я ее обучу как следует, и она сможет стать хозяйкой вечера». Спать с клиентами не будет, если только сама не захочет. Всякое же может произойти. И вполне возможно, какой-нибудь бравый военный скружит ей голову. Не хотелось бы, но такова жизнь. Мы разговаривали очень тихо, но Сусликов нас не слышал. Он задумчиво смотрел на девушку, а с его лица исчезла блаженная и чуть циничная ухмылка. Сейчас он был собран и серьезен. Спина само собой выпрямилась а подбородок задрался вверх. Чудеса, да и только. Ладно. Я перевел взгляд на эту певчую птичку. «Катюша, покажи здесь все, капитану. Если позволить себе руки распустить, разрешаю прямо по мордасам его и даже чем-нибудь тяжелым. А стоимость вазы я с него взыщу потом, не беспокойся. Мы же пойдём Чижикова поищем. Куда он мог деться? Здесь и идти-то особо некуда».